Глава седьмая. И что в конце загадочной тропы, где силуэты вычернены ночью, идут кентавры, их сердца чисты, и стук копыт похож на многоточие. В общем, пока она там возилась на кухне, я поманил фамильяра. Мне надо было хоть с кем-то поделиться итогами сегодняшнего похода в книжную лавку писателей. Катадемон в конце концов был полноправным представителем тёмного мира, находился в теме и при очень большом желании мог расщедриться на полезный совет. В любом случае, он сумел выслушать меня не перебивая, а это уже почти победа. Но самое паршивое, что новая Гила мне понравилось. Она, на кажется, это заметила и сделала неправильные выводы. Да, сейчас она отвлеклась на кухню. Но это не значит, что разговор не будет продолжен. А мне так давно не закатывались сцены ревности, что я практически забыл, как из них выкручиваться. И эта отметить, она ещё не знает, что я звонил справиться о белой невесточке. Фамилиар страдальчески закатив глаза, начал намывать хвост, но не убежал, и на том спасибо. Я мог продолжать. Кстати, с невесточкой тоже сплошные непонятки. Сама она на свет не выходит, а непонятная кавказская диаспора, которая обещала её не выдать, по сути, взяла бедняжку в плен. Может, я и ошибаюсь? Да, хотел бы я ошибаться. Но тот горячий джигит, что со мной разговаривал, чётко дал понять, что её выдают замуж. Не знаю за кого, но уверен, что против её воли. И, возможно, сейчас я единственный человек, на помощь которого она вправе надеяться. Именно вправе Мой кот, откровенно зевнув, безмятежно принял сложную позу йоги, переключившись на вылизывание собственной ноги от бедра вверх. Это уже граничило с невежливостью, но пока он молчал, у меня хотя бы оставалась возможность говорить. И, кстати, или не кстати, неважно. Заметил, что она больше не ведётся на моё природное обояние. То есть, в определённом смысле, конечно, оно всё ещё действует, но по факту, если задуматься, складывается когнитивный диссонанс, поскольку ее взгляд на мою мужскую сущность уже не является отражением идеала в самом высоком, практически религиозном понимании этого слова. У меня комплексы. Фамильяр, скрестив глаза на переносице, ответил абсолютно тупым выражением морды из серии «А с кем ты сейчас разговариваешь?» И у меня окончательно опустились руки. Видимо, в этом доме мне не найти понимающей души. Во истину сострадание лишняя эмоция в словаре Любовы Яжмаго. Если я такая уж тонкочувствующая натура, то значит ли это, что весь окружающий мир должен под меня подстраиваться? Как говорится, хи-хи два раза вибратор мне на воротник. Мои размышления прервал грохот взрыва. Нонн, переглянувшись, мы с котиком дружно метнулись на кухню. Зрелище впечатляло. В клубах серого дыма догорают газовые занавески. Стены и потолок украшены прилипшими пельменями. Развороченная микроволновка мигает синими искрами. В настенном шкафу подрагивая торчат две серебряные вилки. Пол залит пятнами майонеза и кетчупа в селе Джорджа Поллока. А из-под покосившегося стола осторожно выглядывает перепуганная виновница торжества. «Вы живы?» «Да». — Все в порядке? — Нет. — Действительно, глупый вопрос. Я же своими глазами вижу, что не все. Фамильяр, представив, сколько ему теперь предстоит уборки, так вообще предпочел рухнуть в обморок, всеми четырьмя лапами к потолку. — Вылезайте, пожалуйста. Я протянул ей руку. — Не вылезу. — Почему? — Вы ругаться будете. — Ох ты ж, четкий сотона! Если б милая девочка только знала, сколько всего и всякого пережила эта квартира за годы моего обучения на Яжмага. Компактный взрыв на кухне это детские шалости в сравнении с наводнениями, землетрясениями, извержениями вулканов, безобразными драками и битвами со всеми видами нечисти, что полагались нам на самостоятельных занятиях по полевой практике. Я уж молчу про знаменитые питерские студенческие попойки. каковы и вы, тоже имели место быть. У меня хата свободная. Родители регулярно в командировках, где ещё собираться молодым магам? Гитара, пиво, симпатичные музыка ведьмы из консерватории, шальная молодость, вы и ах. Тогда я не был таким аскетом-скромником. До да тут порой такие драмы разыгрывались, что соседи не знали к кому обращаться. И у меня под балконом было дело одновременно дежурили служебные машины МЧС, полиции, скорой помощи и пожарных. На меня строительные фирмы буквально молились, поскольку капитальный ремонт квартиры я заказывал с завидной регулярностью. Родители только и успевали оплачивать штрафы, вносить компенсации, дарить подарки, уговаривая законопослушных, а следовательно, пострадавших граждан решить вопрос миром, без обращения в суды. И тем не менее папа с мамой в меня верили. Но после получения мною красного диплома я жмага, честно сочли свою часть моего воспитания исполненной и покинули страну. Я остался здесь. У нас с родителями прекрасные отношения. Они пишут мне на электронную почту то из Канады, то из Йемена, то из Венесуэлы и всегда приглашают погостить на их постоянную квартиру в Париже или в виллу в Лиссабоне. Теперь-то я не скоро смогу с ними встретиться. Положение вне закона существенно ограничивает передвижение. Вылезайте, как можно дружелюбнее попросил я, изображая свою самую искреннюю улыбку. Не волнуйтесь, ничего страшного не произошло. Сейчас мы тут быстренько уберём, проветрим, вычистим и покрасим заново. А занавески я и сам давно хотел поменять. Они были слишком уж вычурными. Хозяин, там к тебе пришёл так называемый посол. Мгновенно поднял ухо, уставший притворяться катадемон. И пусть костюм его ужасен, но сам он мрачен и опасен. Мне пришлось извиниться и покинуть кухню. Посох брать не стал. В конце концов, охранная система дома весьма неплохо показала себя в прошлый раз. На площадке стоял всё тот же лысый тип в тусклых очках, но на этот раз Его фигуру скрывал черный шелковый плащ с алой подкладкой, а в руках покачивался внушительных размеров тяжелый двухлезвенный топор. «Опять вы? Чем могу быть полезен?» «Я ж маг Мценский. Я требую, чтоб вы впустили меня в квартиру». «Я склонен подтвердить свой утренний отказ. Вам здесь не рады. Что-то еще?» «Вы колдовали». «Когда?» «Да вот только что». «Служба слежения за лицами, находящимися под следствием, подтвердили, что у вас только что произошел взрыв. В доме, где находится ангел. Что это, как небезответственное баловство с магией?» «Но-на, можно вас на минуточку?» Обернувшись, крикнул я. Она подошла маленькими шажочками, опустив голову, И пряча перемазанные сажей щёки. Будьте добры, в двух словах скажите, дяденьки, что произошло у вас на кухне? Я сварила пельмени, э, выложила на блюдо, полила кетчупом, посыпала их тёртым сыром и специями. Взяла две вилки, а потом поставила всё в микроволновку, чтоб чтоб сыр расплавился. Но вилки, оно как бабахнет и пельмени в разлёт по потолку. Это всё? уточнил я. Нет. Кажется, один пельмень я всё-таки проглотила. Вкусно? Ну и на здоровье, как говорится. У вас есть вопросы? Лысы замелце. Я приспокойно захлопнул дверь перед его носом. Всё. Достали эти войны света. Уже на каждый чих кидаются. Стопором он сюда припёрся, и ещё бы бензопилу прихватил, и маской вратарской посную физиономию прикрыл. Камикадзе не обдуплившися. Как понимаете, ужин у нас был очень поздним, где-то в районе начала 11. Фамилиар категорически отказался помогать в уборке помещения, и мне трудно было его заставить. Моей косяке он управлять обязан, это да, но не моей, нашей гости. Взывать к совести демона бесполезно. Он вряд ли вообще понимает, что это такое. Пришлось трудиться самим. Пока Нонна Сменив красивое платье на серый халат уборщицы и косынку, взявшись за тряпки и ведро, отмывала стены, я разобрался с электрическим щитком в парадном. Переходник сработал как надо. По всей квартире просто вырубило свет, но ничего не закоротило и не вышибло. Это не магия, это наука. Ей нужно пользоваться и не пренебрегать техникой безопасности. Вернув освещение в дом, я накинул чёрный траурный пиджак и вынес убитую микроволновую печь в мусорный ящик. Быстро прочитал короткую поминальную молитву со словами благодарности и скорби. Аккуратно опустил покойную на самое дно. Помолчал с минуту и пошел по своим делам дальше. Жизнь продолжается. Да, я привык к ней. У нас были хорошие отношения. Но что поделаешь, ее ждет технический рай на Юпитере. Вечный отдых... в кузцах цветущих электрических схем, где никогда не бывает перепадов энергии, гриль чист, поддон не забрызган жиром, а ветер пахнет ароматами лучших рецептов для приготовления в микроволновой печи. Благо, магазины в районе работали как минимум до 21.00. Я вполне успел купить самые непритязательные шторы взамен сожжённых. Пару дней обойдусь без микроволновки. Когда тоска в сердце начнёт отпускать, закажу новую электронику. Сейчас, ломя голову гнать такси в какой-нибудь торговый центр, не было ни малейшего желания. В конце концов, газовую плиту милая девочка не взорвала. Так что уже спасибо. Кофеварка работает, но всякий случай у меня есть и обычный чайник, так что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Кроме того, что сейчас моя любимая микроволновка отправляется на небеса. А её глазоглазая убийца приспокойно моет полы. Щётки из сотона. Говорят, одинокие мужчины слишком часто привязываются к окружающим их вещам. Возможно, это правда. Вдруг именно из-за этого я вышел проветрить голову и выбросить из сердца грядущие планы мести. Или я просто себя завожу на пустом месте. Пока возвращался за навесками в пакете домой, так и эдак прокручивал все это в мозгу, то пришел к выводу, что моя профессия чревата паранойей. Да здравствует капитан Очевидность. А у самого подъезда под аркой вдруг раздался мелодичный звук прилетевшего звукового сообщения. Я достал сотовый «Ого!» Откликнулся наш анималист-затворник из Стосна. «Надеюсь, у него нет проблем, и он просто хочет пожелать мне хорошего вечера». «Ярик, брателло, как сам?» Тут ко мне заходили-с двое, по твою душу. Пытались наезжать-с, а я был не трезв-с. У меня в халупе старая медвежья-с шкура валялась. Загнала их обоих куда-то в болото. Но я к чему-с? Это кавказцы были? Даги или чечены, уж не знаю-с. Там у нашей общей знакомой из Геленджика. Все в порядке? Обнимаю, брателло. Так. У белой невесточки далеко не все в порядке. И, видимо, мне в любом случае... Придётся этим плотно заняться. Заклятия на поиск человека или нечеловека по букве приложения, об ограничении прав, мне вроде бы не запрещены. Но с другой стороны, разрешено колдовство лишь для личных благ. Если хранители хотели поставить мне смысловую ловушку, то да, магические попытки выйти на другого чародея могли классифицироваться как поиск и сбор старых союзников для очередной провокации против сил добра. И не то, чтобы мне так уж трудно еще раз выпереть палача, но рискую я здесь уже не только своей головой. Необходимо найти другой, более лояльный способ достучаться до невесточки. Например, искать не ее саму, а то мероприятие, в котором она непременно будет вынуждена принимать участие. Если незнакомый джигит в другом конце провода не соврал на адреналине и кавказских понтах, «Эй, брат, мама, я клянусь!» Если грядёт пышная свадьба моей бледной подруги, то она же не может нарушать древние горские традиции. Следовательно, минуточку, задумался я, уже практически на пороге своей квартиры. А почему сразу не может? Кто сказал, что не может? Она сама такого не говорила. Вообще у нас, жители центральной части России, существует масса мифов, Благо глупости и предрассудков по отношению к другим народам. Мы почему-то уверены, что все татары непременно должны любить чай грубого помола, с ветками, молоком, солью и добавлением туда жареных бараних шкварок, а потом пить это всё прямо из казана. Мы убеждены, что все жители многонационального Кавказа свято чтят вековые традиции предков, до старости слушаются отцов, безмерно уважают дедушек, танцуют лезгинку на кончиках пальцев, пьют вино из буйвалиного рога, привезите в Москву, непременно стреляют в воздух из машины, а во всех не согласных с этим тыкают кинжалами. Мы думаем, что все евреи обязательно обрезанные, носят пейсы, знают наизусть Тору, а по субботам хором поют Хавнагила и пляшут 7:40 в центре Иерусалима. Что настоящий истонцы всегда тормоза, что чукчи оленеводы глупые что щирые украинцы жадные, а армян везде слишком много. Но смейтесь, люди, мир вокруг нас гораздо сложнее. Когда я вошёл в квартиру, Нонна Бернер вешала на просушку моего отмытого кота. Она аккуратно выжила его, предварительно дважды прополоснув в ванной, а сейчас аккуратно расправляла на тёплом змеевике. Фамиляр блаженно урчал. недвусмысленно намекая ей, что в следующий раз они могли бы просто принять ванну вдвоем. Демоны обожают приставать к скромным девушкам с неприличностями. Строго сдвинув брови, я потребовал прекратить буллинговый харассмент и явиться ко мне на кухню с отчетом об уборке. Мокрая парочка сделала вид, что они оба прям-таки испугались, ага, с разбега. «Закатай губу, я ж мак Мценский, мы за тебя не голосовали». У нас Путин президент. Хозяин права, ты или это? Нет ни улыбки, ни привета. Пришёл, пофыркнул, рычал, но хоть бы "Здравствуйте" сказал. О, пусть проходит. Он же дома. Ему всё близко, всё знакомо, а я катав всего лишь мою. И если можно, дверь прикрою. Короче, меня выперли. На на кухне царил идеальный порядок. Всё вылизано в буквальном смысле, сияя блеском и чистотой. Сразу чувствовался строгий контроль кота-демона. В искусстве уборки ему нет равных. Я выложил на стол пакет с новыми занавесками. Пусть сами вешают, раз так спелись. Из рабочего кабинета раздалось призывное мимеканье. Ну, хоть кто-то рад меня видеть. Товарищ Яжмак, срочно требуется поддельный сертификат о вакцинации. Но такой, чтоб ни одна система его не опознала, и самое главное, если я потом вирус подхвачу, то чтобы потом вообще не заболел ни в какой лёгкой форме. В качестве бонуса прикрепите как-нибудь заклинание от испанки, туберкулёза, сифилиса, СПИДа, эболы и так далее. Ну вы в этом лучше меня разбираетесь, верно? Что как у нас будет по оплате, имея льготы. Заслуженный доктор по исследованию паранормальных явлений в округе Марий Л. 2 недели исполнял обязанности второго помощника заместителя директора театра юного зрителя в Малой Пыжме. Близко знаю дальнего родственника руководителя УВД по городу Будённовск. Если доплатите, то могу помочь с доставкой настоящего ведминового мха с болот Калымы. Отлично курится. А ещё я не интересно. Отправить в отдел по борьбе с фальшивыми документами. Кто у нас следующий? Козлиная морда затупила на пару секунд, видимо, отсортировывая слишком уж явный бредоспам, но тем не менее всё равно выдала текст на ту же тему. Что делать? Людей достало, когда три ведущих врача высказывают три равноавторитетных мнения. Первое: маску нужно носить, она защищает от вируса. Второе: маску нельзя носить, она аккумулирует вирусы. Третье: маску можно носить, а можно и нет, всё равно мы все умрём. То как обычному человеку разобраться во всех этих ограничениях? Как ему примириться с локдауном? если в прессе ученые и профессора друг другу в бороду плюют, а согласия не находят, чтобы им вьючного осла Парацельса под хвост целовать по три раза в день вечно. Итак. Я ж Мак Мценский. Мы представляем движение «Твою-то мать». Поясню. Это не насмешка. Это значит, что каждый вправе поставить в название нашей организации имя своей матери, и это будет справедливо. Мы выступаем... Единым фронтом против вакцинации, чипирования, зомбирования, клеймения наших деток. Заговор врачей и правительства на лицо. Один знакомый медик одной женщине вчера признался: рептилоиды заставляют их проводить эксперимент по превращению человечества в рабов. Власти в курсе. Любой, абсолютно любой укол несёт в себе заряд чёрной энергии, которая на ментальном уровне с помощью кармы древних существ населявших вселенную до появления человечества изменяет сам код нашего священного ДНК. Ярослав, нам нужна ваша помощь. Но мы стоим за доказательную медицину, поэтому ищем заклинание, которое сразу бы делало любую прививку безобидной, как физраствор. Некоторые члены правления нашего движения дают о вас хорошие отзывы, но вопрос в сумме. Дальше можно не читать. Я лишь отправил на указанный адрес шестизначное число в долларовом эквиваленте. Тётки будут спорить до хрипоты, но к 12 ночи мой счёт пополнится. Можно даже заключить пари, но не с кем. Хм. А вот было бы с кем, я бы проиграл. Деньги перевели почти сразу же. Что ж, осталось фабриковать достаточно яркое заклинание, чтобы удовлетворить алчущих подтверждения собственной правоты активистов движения Твоюто мать. С одной стороны, ничего сложного, дело привычное. С другой, если моё враньё чем-то навредит хоть одной женщине, то у хранителей появится на руках полный карт-бланш. Засада. Мне пришлось проконсультироваться с парой полезных книг. зайти на сайт бесплатной юридической помощи, заплатить за действительно дельный совет, чтобы лишь после этого выдать оригинальную и безукоризненную версию. Силы света против сил тьмы. Меч истины в священных руках матери. За всё хорошее против всего плохого. Любое лекарство да обратиться в пользу организму. Аминь всем богам. Повторять 3жды перед каждой прививкой. Никому не разглашать. Работает только для своих. Если не сработало, значит где-то произошла утечка и кто-то выдал тайну непосвящённому. Будьте бдительны. Я кивнул, система послушно отправила письмо Адрисату. Ответ пришёл почти в ту же минуту. Всё поняли? Только для членов нашего движения. У нас железная дисциплина, основанная на осознании важности собственной миссии и абсолютном доверии. Никто ничего не узнает. Мы могила. Ну-ну. Общеизвестно, что женщины хранят тайны коллективно, и ни одна не сболтнёт лишнего слова подруге. Я вам верю, тётки. Надо ли говорить, что уже 5 минут спустя моё секретное заклинание появилось в ВКонтакте, в Инстаграм, В Твиттере, Телеграме и куче пабликов в свободном доступе. Моя совесть была чиста. Будем считать, что я сделал доброе дело. Ну и заработал. Крышка планшета удовлетворённо закрылась. На самом деле, такие крупные гонорары у нашего брата редкость. Подобные сделки чаще всего срываются по причине тотальной неплатежеспособности клиента. Вот помнится, о позапрошлом годе, обратились ко мне члены молодежной партии юных ленинцев у Рюпинска с коммерческим предложением о воскрешении Владимира Ильича Ульянова Ленина на основе магии, достижений современной генетики и надежды на счастливое будущее всего земного шара. Но пока они вели на эту тему радостные переговоры с Москвой, опытный Геннадий Зюганов, глава фракции КПРФ при Государственной Думе, Так насавал им куда следует, что ребятки быстренько самоликвидировались. Еба, не фиг выпускать в наш мир Ленина, он тут такого наворотит, не расхлебаешь. А наши коммунисты уже вполне себе уютно устроились в российском правительстве, чтобы всерьёз чего-то менять. И лично я их вполне понимаю. Вроде похожий сюжет был и у Фёдора Ивановича Достоевского, но там речь шла о втором пришествии Христа. Так вот старый представитель Римской инквизиции успешно доказал самому Иисусу, что мир изменился, что ему здесь не рады, что он только всё портит. А как хорошо всё было построено именно на его смерти, и любые прогрессивные изменения вызовут столько крови, что лучше пожертвовать одним, чем многими и многими. Вскоре раздался звонкий голосок нонны, докладывающей, что они с говорящим котиком уже всё сделали. Занавески повесили, стол накрыли и ждут меня на ужин. В смысле, не мной будут ужинать, а меня приглашают присесть со всеми, поскольку хозяйка справилась с пельменями. Поймала, придушила и сварила сырём. Как-то так.